Идиот в большом городе. К пробуждению можно прийти различными путями, но только один путь является правильным. Человек спит. Он должен пробудиться правильным способом. Послушайте историю об одном невежественном человеке, который проснулся неправильно. Глупец попал однажды в огромный город и увидев на улицах множество снующих туда и сюда людей, оторопел. На ночь он устроился в караван-сарае, но боясь, что утром не сможет найти себя в этой толпе людей, он, прежде чем уснуть, привязал к ноге тыкву. Один шутник, наблюдая за ним, все понял. Он дождался, пока глупец заснул, отвязал от его ноги тыкву и привязал ее к своей. Затем он улегся рядом и уснул. Проснувшись утром, глупец первым делом стал искать тыкву. Увидев ее на ноге другого человека, он решил, что тот человек и есть он сам. В совершенном смятении он растолкал того человека и закричал, «Если ты – это я, то скажи мне ради небес, кто я и где я?» Эта сказка – Появившаяся также в насрединовском сборнике анекдотов, популярных по всей Средней Азии, дошла до нас в великом классическом духовном произведении «Саламан и Абсаль, мистика XV 15-го столетия Абдар-Рахман Джами». Он родился на берегах Оксуса, а умер в Герате, оставив после себя славу величайшего персидского поэта. Джами вызывал яростные нападки святош своей откровенностью и особенно заявлением, что он никого не считает своим учителем, кроме собственного отца.